Глава 20. Речь за 7 месяцев до. "Почему ты плакала возле копировальных машин?" Заместитель руководителя департамента связи с общественностью и маркетинга Streamline Edward Rex откинулся в своём кремовом кресле, его лицо не выражало ни капли сочувствия. Я шмыгнула носом, промокая глаза салфеткой, которую по-хорошему следовало бы выбросить в корзину для мусора и заменить. Извините его, у меня сейчас непростое время. Просто, ну, Рождество было трудным. Его лицо оставалось равнодушным, хотя он провел по нему рукой, чтобы убрать с глаз рыжую челку. Когда он мне ответил, я добавила. Всего лишь личные причины. Я надеялась, что он подумает, что у меня проблемы с парнем или что-то такое. До этого случая мое взаимодействие с Эдвардом было редким и кратким, и мне было неловко, когда он обнаружил меня рыдающей за копированием пресс-релиза. Я понимаю, что эта работа, вероятно, не очень интересна тебе, Ракеля, и не стану врать. Ты здесь только потому, что София настаивала на твоем назначении. Почему так, я еще не выяснил. Ну, позволь сказать вежливо. Ты просто не похожа на девушку Streamline. Ты стараешься. Он использовал этот момент, чтобы обвести взглядом мою серую юбку, белую блузку из секонд-хенда и, секонд и тёмно-серый кардиган, и не интересуешься уходом или косметикой. Это было нечестно. Я пользовалась косметикой, по крайней мере, немного, и сложно интересоваться бальзамом для губ или подводкой для глаз, когда всё, что я делала, лишь скрепляла степлером протоколы собраний и выбрасывала старые документы из офисных шкафов. Простите, только и смогла сказать я. Словом, Ракель, я думаю, что, возможно, эта индустрия не для тебя. Брат моей жены был таким же, не имел никакой склонности к офисной обстановке. Он меня выгонял. Я подумала, что это не может быть так просто. По крайней мере, пока София в отъезде. Я глубоко вздохнула и попыталась собраться с мыслями, когда в дверь легко постучали. Извините, что прерываю, но я ищу. А, вот ты где. Эдвард приподнял глаза, и я обернулась. В дверях стояла Мэриэл, стильная, как всегда, в безупречном кремовом пальто до колен и с очень дорогой на вид сумочкой. "Так приятно тебя видеть", речел. "На самом деле, я как раз искала тебя". Мэриэл приветливо улыбалась и выглядела спокойной и собранной, как будто принимала гостей в собственной гостиной. Она вошла в кабинет без приглашений, и Эдвард сразу же встал. "Мэриэл, я не знал, что вы навестите нас сегодня". Мэрилл улыбнулась шире. «Знаете, Эдвард, я в последнее время очень скучаю по офису. Я все время рассматривала идею вернуться к более постоянной роли в управлении. Но, полагаю, уже привыкла к праздной жизни». Она подошла и села на стул рядом с моим, устроив сумочку на коленях. Эдвард молча сел обратно. «Знаете, что мой отец сказал мне, когда мне было двенадцать?» — продолжала Мэрилл. Я росла на Лонг-Айленде и, вероятно, слишком привыкла к комфортной жизни, которую обеспечивала мне семья. Мой отец, он был очень мудрым человеком, делал лучший в мире сидр, но неважно. Однажды он сказал «Мэрил, ты становишься самодовольный, тебе нужно научиться упорно работать. Жизнь из-за одних удовольствий и безделия никому не приносила добра». Она кивнула Эдварду, который всё очередь таращился на неё приоткрыв рот. Так что как бы то ни было, я хочу сказать, что считаю, что мозгу требуются новые вызовы, новые приключения. Вы понимаете, о чём я, Эдвард? Повисла небольшая пауза, прежде чем он понял, что от него ожидается ответ. Э-э, да, бог, что так. Мэр улыбнулся. Хорошо. Я рада, что мы на одной волне, потому что, судя по тому, что я слышала от Софии, вы ограничили работу Рейчел здесь очень скучными поручениями, практически превратили её в дежурную по скрепкам. Он поднял бровь и: "Ну, я Софие никогда не оставляла указаний на обязанности, которые надо считать. Нет, оставляла. Просто сказала мэру: Я также удивлена, что вам потребовалось столько времени, чтобы запомнить ее имя. Рэйчел. Не Ракель, как вы только что дважды назвали ее. Видите ли, никогда не могла удержаться от искушения подслушать. Это одна из моих слабостей. Ядварь сжал челюсть и выглядел он так, словно еле сдерживался. Что ж, я забираю Рэйчел на обед. У нас, наверное, не будет несколько часов. А когда она вернется, я верю, что вы найдете для нее более... «Вдохновляющие задачи. В конце концов, она уже слишком взрослая, чтобы обращаться с ней, как с офисной стажёркой. «Но, «Ну, конечно, у вас свои счёты со стажёрами, не правда ли, Эдвард?» Эдвард нервно сглотнул и закашлялся. «Я... простите, что вы...» «Мы лучше пойдём», — сказала Мэрил. «Я зарезервировала столик на час дня в Энотикатурии. Рада была увидеться, Эдвард!» С этими словами она взяла сумочку и встала, затем посмотрела на меня, давая понять, что мне следует сделать то же самое. Я встала и следом за ней вышла из кабинета, даже не взглянув на Эдварда. Энотика Тури оказался итальянским семейным рестораном в Пимлико-Роуд. Я никогда не бывала в таких шикарных местах, а увидев цены на пасту, выругалась». однако для Мэрил это, вероятно, считалось дешево и сердито. «Спасибо, что спасли меня», — сказала я после того, как официант принял наш заказ. Он на меня накинулся. Это было глупо, мне не следовало так расстраиваться. И я показательно промокнула глаза. Я подозревала, что Мэрил нравилась спасать людей. Она делала это так гладко и с таким ощущением сознательной легкости, Что вряд ли это было впервые. Этот Эдвард утомительный человек. Не представляю, почему София позволяет ему занимать эту должность последние несколько лет. Официант принёс мне лвино, а мне диетическую колу, которую я заказала. Вы говорили про его интересное прошлое со стажёрами. Это правда? Её глаза озорно сверкнули. Нет. просто придумала на ходу, однако это безусловно вызвало переполох. Я засмеялась и сделала глоток колы. Но ну, надеюсь, в будущем он будет со мной полюбезнее. Неожиданно Мэрл посмотрел на меня серьёзнее. Дорогая, ты несчастна. И потому, что не стоит. Ты умный, компетентный человек. Любой, кто этого не видит, либо слепой, либо глупый, либо и то, и другое. Я грустно улыбнулась и сказала: "На самом деле, я просто чувствую себя немного потерянной. У меня было не самое хорошее детство. Видите ли, мы вдвоём с папой, так что не особенно весело. Да тут я возвращаюсь, да ещё Эдвард ругается. Не поймите меня неправильно, я очень благодарна за работу, просто я не знаю. Не это ощущение уверенности и стабильности. Мэрил медленно кивнула. Судя по выражению лица, она внимательно размышляла над моими словами. Потом она сменила тему, заговорив о выбранной для книжного клуба книге и о том, как сильно она надеется, что я тоже приду. И только когда мы поели и Мэрил оплачивала счёт, она вернулась к моей унылой жизни. Дорогая, у меня есть предложение. Если захочешь отказаться, не переживай, я не обижусь. Я слишком грубая и старая, чтобы легко обижаться, как бы там ни было. Я уже некоторое время думаю, что мне не помешала бы помощь с администрированием повседневной жизни, разгрузить себя. Это будет не напряжённая работа, просто записывать меня к парикмахеру, возить мою собачку Банти в груминг-салон, ходить по магазинам, послать за мной машину, когда понадобится, или возможно, водить самой. Видишь ли, я не вожу, поскольку так и не смогла разобраться в британской дорожной системе. Так что вот моё предложение. Как ты смотришь на то, чтобы уволиться? и streamline и пойти работать ко мне. Прошло несколько секунд, прежде чем я осознала, что смотрю на неё, открыв рот. Это было лучше, чем я могла когда-либо надеяться, когда-либо мечтать от мысли, что я буду так близка к Мэриэл. И, в свою очередь, Каллертоном Джонсом сперло дыхание. «Правда? Вы предлагаете мне работу? Я не умею работать личным помощником. Я работала в рознице и обслуживании, но никогда не была секретарем или чем-то таким. Даже в состоянии шока я старалась не проявлять горячность. «Не торопись!» Сохраняй спокойствие, таков был метод моего папы при торговле автомобилями, когда я была маленькой, и я считала это полезным девизом. Я предлагаю тебе работу. Если честно, я предпочла бы тебя, чем одну из тех начинающих светских львиц со степенями, надеющихся выйти замуж за первого богатого парня, который им попадётся. У меня есть степени, подумал я, но не но затолкала раздражение поглубже, предложив Мэрилл быть по пойти не золотым. Также, продолжала она, ты можешь съехаться в своей маленькой квартирке. Переезжай жить ко мне на Итан-сквер. Мой дом слишком велик для одинокой старой леди. Чарли годами твердит мне позволить релторской компании разделить его на апартаменты и получать кучу денег, но ну, мне просто невыносима мысль о суете и, честно говоря, «Деньги сильно переоценивают. Деньги сильно переоценивают». В любой другой ситуации подобная фраза, сказанная мультимиллионершей, привела бы меня в ярость, но мой мозг еще не отошел от этой новой бомбы. «Я должна покинуть Черчилль-Гарденс, переехать к Мэрилл на одну из самых известных площадей в Лондоне». Разве семейство Беллами в сериале «Вверх и вниз по лестнице» жили не на Итан... что-то там? В памяти всплыли смутные воспоминания, как мы с мамой дождливыми днями сидели на диване и смотрели старые записи сериала. Сердце заколотилось, и я сделала медленный вдох. — Вы уверены? — Мэри ласково улыбнулась мне. — Конечно, уверена. Иначе не предлагала бы. Конечно, я попрошу своего юриста набросать все подробности, чтобы быть уверенной, что все законно. Я отправлю его решить все это с тобой напрямую. Государственное страхование и все вот это я, по возможности, избегаю писанины. Что касается зарплаты, как тебе 40 тысяч фунтов в год? Как тебе 40 тысяч фунтов в год? Конечно, я не стану брать у тебя арендную плату или ещё что-то. Мы включим твоё проживание, потому что на самом деле, моя дорогая, это ты оказываешь мне услугу. Итак, ты согласна? Теперь наконец я позволила себе показать свой восторг. Сжав её ладони в своих и пустив идеально рассчитанную слезу, я сказала: "Да, полностью". Спасибо вам большое, прибольшое. Мэри выглядела довольной. Превосходно. Ты позори мне заплатить за еду, а потом мы отправимся домой. Я могу показать тебе, где ты будешь жить, и скажу Софии и Эдуарду, что ты не вернёшься, потому что получила предложение получше. Я кивнула и тихо сидела, пока Мэри расплачивалась за наш обед. предложение получше она не знала насколько сильное это преуменьшение